Все свои ночи я проводил у Марты. Я приходил к ней в половине одиннадцатого, а уходил утром, часов пять или шесть. Через стены я больше не лазил. Я удовлетворялся тем, что открывал дверь своим ключом, хотя и подобная простота требовала некоторых забот. Чтобы колокольчик никого не разбудил, я с вечера оборачивал его язычок ватой. Возвращаясь поутру, я ее снимал. Дома в моих отлучках никто не сомневался. Не были они тайной и вже. Мартины домохозяева и пожилая чита с первого этажа уже давно косо посматривали в мою сторону и едва отвечали на мои приветствия. Утром, в пять часов, стараясь ступать как можно тише, Я спускался по лестнице с башмаками в руках и обувался уже внизу. Однажды я столкнулся на лестнице с разносчиком молока. У него в руках были бутылки, у меня башмаки. Он пожелал мне доброго утра с недоброй ухмылкой. Я тут же решил, что Марта пропала. Наверняка он растрезвонит об этом по всему. Но больше всего меня при этом удручал мой собственный нелепый вид. Я мог, конечно, купить у парня его молчание, но не сделал этого. Просто не знал, как взяться за дело. Когда мы увидели с Мартой днём, я не посмел ей ничего рассказать. Впрочем, к её репутации этот эпизод уже не мог ничего добавить. Вопрос был давно решен. Молва сделала нас любовниками задолго до того, как это произошло в действительности. Мы-то ни о чем таком не догадывались. Но вскоре пришлось прозреть. И вот как-то я нашел Марту в совершеннейшем изнеможении. Оказалось, хозяин только что ей рассказал, как уже в четвертый раз подстерег мой уход на рассвете. Он, дескать, сначала отказывался верить своим глазам, но затем был вынужден смириться с очевидностью. Заодно, кстати, и пожилая чита снизу жаловалась, якобы, что мы шумим и днём, и ночью. Марту все это сразило на повал. Она хотела съехать тотчас же. Но нам после этого и в голову не пришло вести себя не так резво во время наших ночных свиданий. На это мы были не способны. Привычка была усвоена уже слишком глубоко. Только тогда Марта стала понимать кое-что из того, что раньше ее удивляло. Например, ее единственная подруга, которой она дорожила по-настоящему, молодая шведка, вдруг перестала отвечать на ее письма. Я выяснил потом, что какой-то доброход, заметив нас в поезде обнявшимися, посоветовал ей не встречаться больше с Мартой.